Вторая мировая была войной самолётов поршневых. Корейская стала первой войной реактивных, и в то же время последней, на которой поршневые машины ещё играли значимую роль. Инцидент на сухой речке Драконовое дыхание той войны почти сразу коснулось Советского Дальнего Востока. 26 июня 1950 -го года, на второй ее день, кабельное судно «Пластун» 5-го военно-морского флота СССР приняло бой с отрядом южнокорейских кораблей в Корейском проливе, неподалеку от Су-симы. В 47-53 годах на Тихом океане было два номерных как в штатах флота: пятый и седьмой. базировавшийся соответственно во Владивостоке и Совгаване, впоследствии их вновь собрали в единый тихоокеанский. Пластун, изначально рыболовный траулер 31 года постройки, шёл из Владивостока в Порт-Артур. Когда на 38 параллели начались бои, судно, находившееся в нейтральных водах, обстрелял патрульный корабль Южной Кореи. Разрывом снаряда смертельно ранило командира, капитан лейтенанта Колесникова. Командование принял раненый помощник, старший лейтенант Ковалёв, приказал открыть ответный огонь. Вскоре южнокорейский Пэктусан, на котором оказалось двое погибших и двое раненых, и три неустановленных корабля удалились. На пластуне помимо командира погибли связист Матрос Туркин, машинист старшина второй статьи Еремеев, были ранены Повреждённый корабль вернулся во Владивосток. Согласно южнокорейской версии, пластун якобы имел на борту северокорейский десант. 4 сентября 50 -го года в Жёлтом море у порта Артура палубными корсарами с американского авианосца Velle Forge был сбит советский получены когда-то по Лендли-Изу разведчик А-20 Тихоокеанского флота. Все трое членов экипажа: старший лейтенант Константин Корпаев, лейтенант Геннадий Мишин и младший сержант Александр Макагонов стали следующими нашими жертвами Корейской войны. 8 октября 50 года над аэродромом Сухая Речка, что в Хасанском районе на юге Приморья, у перевозной по прямой через Амурский залив до Владивостока каких-то 30 км, Появились два американских реактивных истребителя-бомбардировщика F-80 Shooting Star. На аэродром незадолго до этого перебросили 821 авиаполк на американских жикен-кобрах. Снизившись над аэродромом, шутинги открыли пулеметный огонь и повредили семь машин, одна кобра сгорела. В готовности находилось дежурное звено, но команду на взлёт не дали, то ли по растерянности, то ли для того, чтобы не обрекать пилотов на сбитие при взлёте. Догнать американцев на поршневых машинах всё равно не получилось бы. Никто не пострадал. Порой пишут о якобы засекреченных жертвах налёта, но слухи ничем не подтверждаются. Главный пожар пришлось тушить дипломатам. С Ш А принесли извинения, объяснив инцидент аэронавигационной ошибкой. Пилоты Олтон Кванбек и Аллан Дифендорф будто бы приняли перевозную за Чхонджин, пообещали наказать виновных и возместить ущерб. Инцидент замяли, для чего резоны имелись у обеих сторон. Американцы не могли разобраться, куда летят и стреляют, а русские проморгали самолёты, вторгшиеся глубоко в советскую территорию. Споры о том, была это ошибка или провокация, идут до сих пор. Сторонники первой версии указывают: война в Корее началась недавно, местность американцы знали плохо. В 90 году Квон Бек писал в Washington Post: Снизившись до 3000 м, через просвет в облаках я увидел, что мы находимся над рекой в долине, окружённой горами. По пыльной дороге шёл грузовик. Мы решили догнать его и вышли на аэродром. Это был похожий на аэродром Чхонджин, который мы видели на крупномасштабной карте. Фотографии и детальных карт объектов не было. Однако лётчик Владимир Забелин, служивший на сухой речке, говорил: Погода стояла ясная, контуры берега совсем не похожи на Чхонджин. Генерал Георгий Лобов тоже не верил в ошибку. Два реактивных истребителя-бомбардировщика F-80 в ясную погоду при отличной видимости очертаний побережья, что исключал потерю ориентировки экипажами, нанесли штурмовой удар по аэродрому Сухая Речка. Наказали американских лётчиков или нет тоже вопрос. Квонбег после двадцати двух лет службы в авиации работал в ЦРУ и в комитете сената по разведке. Его напарник Дифендорф отслужил тридцать три года. Кого точно наказали, так это наших. Командира 821 полка его заместители и начальство судили и понизили в должности за слабое воспитание личного состава. В авиаполках ввели боевое дежурство, ускорили переучивание личного состава на переброшенные из Подмосковья МиГ-15. До начала корейской войны на Дальнем Востоке не было ни одной реактивной машины. Усилили противовоздушную оборону. Уже в декабре на юге Приморья был сбит американский четырёхмоторный разведчик RB-29. Владивосток стал прифронтовым городом. Здесь ввели режим угрожаемого положения. С начала 52 -го года по постановлению совмина СССР город стал закрытым. Советским гражданам въезд по пропускам, иностранцам ни под каким видом. Предполагался даже перенос торгового порта в Находку, гражданской администрации Приморья в Уссурийск, чтобы Владивосток стал городом в бушлате, военно-морской базы. В небо поднимали аэростат воздушного заграждения, ночью выли сирены и шарили по небу лучи прожекторов. В городе дежурили зенитные батареи. Ввели затемнение, на окнах клеили кресты из газетных полос. Ещё не раз после инцидента на Сухой речке война приближалась вплотную к советской территории. 18 ноября 52 -го года с американских авианосцев Арискани и Принстон, находившихся у советско-корейской границы, поднялась группа самолётов на перехват с приморского аэродрома Унаши, Золотая долина. Капитан 781-го полка Тихоокеанского флота Беляков повёл четвёрку МиГов к острову Фуругельма. Миги атаковали реактивные палубные истребители: 8 Пантер и 4 Бенши. Выжил в этом бою лишь один лётчик Борис Пушкарёв. Скорее, в июне 53-го года он погибнет скорее в, в схватке с Сейбрами. Николай Беляков и Александр Вандаев были сбиты, подбитый Миг Владимира Пахомкина упал в море возле мыса Льва. Американцы отделались одной подбитой Пантерой. Как и в случае с сухой речкой, стороны обменялись нотами протеста и замяли инцидент. Но вернусь к началу войны. Американцы, приступив к бомбардировкам северокорейской территории, уничтожили в основном на земле почти весь авиапарк КНДР. Поршневые машины советского производства Як-9, Як-11, Тил-10, Ла-9. Аэродромы были выведены из строя. По оценке американской стороны у северян осталось всего-то 18 исправных самолётов. Небо принадлежало штатам первые несколько месяцев. Они уничтожали города, сёла, военные объекты, дороги, разрушали плотины водохранилищ, ирригационные системы, чтобы лишить Северную Корею основного продукта питания риса. Генерал Лобов, наблюдавший результаты удара бомбардировщиков B-29 по городу Синыи-Джу, записывал: "Невольно вспомнился 45-й год. Советские части стремительно наступали в направлении одного из крупнейших городов Германии Дрездена. И в это время союзники по собственной инициативе, без уведомления советского командования, хотя город находился в зоне, определённой для оккупации советскими войсками, подвергли его массированной бомбардировке. Дрезден был значительно разрушен, погибли сотни тысяч людей. Однако на аэродром Клоцше, находившийся на его окраине, не упала ни одна бомба, а ведь здесь базировалась школа пилотов Люфтваффе. Прошло 5 лет, а почерк в действиях ВВС США остался прежним. Так начиналась необъявленная советско-американская воздушная война. Миги летят на восток. Еще накануне войны, когда на восточных границах запахло порохом, советские пилоты отправились в Китай, переучивать тамошних летчиков на новую технику, прикрывать приграничие от возможных неожиданностей. В октябре 50-го года в боевые действия на стороне КНДР включились китайские добровольцы. Так даже Сталин удовлетворил просьбы КНДР и КНР об отправке советской истребительной реактивной авиации для прикрытия не только китайских, но и северокорейских коммуникаций, городов, заводов. Советские истребители оказались в небе Кореи спустя несколько недель после атаки на Сухую речку. Нельзя исключать, что инцидент ускорил принятие решения о переброске ограниченного контингента на передовые аэродромы Китая. Меги защищали не только соседей, но и границы СССР от новых провокаций или недоразумений. Первый боевой крещение приняла 151-я гвардейская истребительная дивизия полковника Алексея Сапожникова. Лётчики начали боевые действия неофициально, в условиях секретности. Одни потом говорили, что даже не знали, куда и зачем их посылают, другие им возражали. А с Корейской войны Евгений Пипеляев вспоминал: все прекрасно понимали, для чего формируются дивизии и полки, и чем они будут заниматься в командировке. Лично я ехал в командировку с большим неподдельным желанием. Во-первых, я был твердо уверен в своей личной готовности как летчика истребителя. Во-вторых, я знал и всегда помнил, что прошедшая отечественная война лично меня коснулась очень мало. Большинство моих сверстников-лётчиков, хороших друзей, товарищей, в том числе и мой родной брат Костя, погибли в воздушных боях этой войны. Поэтому я был обязан перед светлой памятью погибших друзей, а также перед государством, которое сделало меня лётчиком, затратив немалые средства, рассчитаться и отдать долг. Я без раздумья дал согласие ехать в Корею. Штатная численность соединения, отправленных в Китай, была меньше положенной. Брали только добровольцев. Некоторым приходилось отказывать, отбирали самых лучших. Тем не менее, пишет Пепеляев, ставка на боевой опыт асов Великой Отечественной не вполне себя оправдала. 5 лет мирной жизни всех уравняли, и первые воздушные бои действовали на психику независимо от того, воевал ты раньше или не воевал. Впоследствии моральный дух большинства летчиков закалялся и креп, успокаивались нервы, росло душевное спокойствие и равновесие. В ноябре на базе 151-й дивизии сформировали 28-ю дивизию двухполкового состава, в каждом полку по три десятка боевых самолетов, которую возглавил выдающийся с Великой Отечественной войны дважды герой Алексей Алилюхин. Из Шанхая прибыли силы, составившие 50-ю дивизию, также два полка. Командир подполковник Герой Советского Союза Алексей Пашкевич. Эти части образовали 64-й истребительный авиакорпус, которым с ноября 50 по сентябрь 51 -го года командовал генерал-майор Иван Белов. Управление корпуса разместилось в Шэньяне, который по старинке многие называли Мукденом. Переименован в 29 году в рамках компании покетизации Манжурии. Во времена русско-японской войны в Мукдене находилась резиденция наместника Николая II на Дальнем Востоке, главнокомандующего русскими войсками в Манжурии адмирала Евгения Алексеева. Подразделения дислоцировались на китайских аэродромах, в Андуне, куда вскоре переехало управление корпуса. В литературе порой пишут Антунь или Андунь. Сегодня это город Даньдун в провинции Ляонин. Затем Ваньшанье, Мяогоу и Дапу впритык к корейской границе. На этих же площадках и ещё отдельно в Дагушане впоследствии базировалась авиация Объединённой воздушной армии, китайские и корейские пилоты на советской технике. Из-за нехватки аэродромов поначалу боевые действия фактически могли вести только два полка. с выводом в пятьдесят первом году в строй Мяо Гоу до пяти полков, то есть сто двадцать сто пятьдесят боеготовых машин. Попытки оборудовать аэродромы непосредственно в Северной Корее американцы пресекали, а с Кореи Борис Обакумов, убывший в правительственную командировку в КНР в декабре пятьдесятого года, вспоминал. Американцы ночью разбили все взлётные полосы специальными бетонобойными бомбами, хотя строительство велось со всеми возможными средствами маскировки. Даже бетонные полосы покрывались дёрном и травяного покрова. Разведка у них работала чётко. Генерал Лобов Американцы крайне остро и довольно оперативно реагировали на попытки восстановления разрушенных и строительство новых аэродромов на территории КНДР. Действовали они в этом отношении весьма устремлённо и с военной точки зрения продумано и рационально. Воздушная разведка таких объектов велась постоянно, тщательно и ударно наносился, как правило, к моменту окончания их строительства или восстановления. От идеи работать с корейской территорией пришлось отказаться. Взлетать по-прежнему приходилось с аэродрома в Китае. Это создавало определённые неудобства, зато с другой стороны было безопасней. В Китае американцы тогда не залетали. Генерал Евгений Лобов в ночи воспоминаний я ссылаюсь, командовал 64-м корпусом с осени 51 по осень 52 -го года. Это был Аз на Великой Отечественной, сбивший 15 самолетов лично и еще восемь в группе. 8 мая 45 года именно Лобов поразил над чешско-славянским городом Мельником Хейнкель-111, последний вражеский самолет, уничтоженный советской авиацией в Великой Отечественной войне. В небе Кореи, куда он прибыл в марте 51 года на должность командира 303-й дивизии. Лобов уничтожил 4 реактивных истребителя F-80. Скори был удостоен звания героя Советского Союза. Базируясь на китайских приграничных аэродромах, части корпусы должны были действовать в небе Кореи, прикрывать супхунскую ГЭС и мосты через Ялу, коммуникации, города от бомбовых ударов. Сталинские соколы наряду с зеничками выполняли функции противовоздушной обороны. Они не бомбили, не штурмовали, лишь отражали и пресекали. Генерал Лобов. Корпус выполнял сугубо оборонительные задачи по прикрытию даже не столько военных объектов, сколько городов и сёл, ирригационных сооружений, дорог, мирного населения. Такой щит был просто необходим, ведь из миллионов погибших корейцев значительную часть составляли мирные жители. Наши авиаторы не имели наступательного оружия. Даже на складах не было ни бомб, ни ракет, ни баков с напалмом. Дальше. Существовавшие ограничения района боевых действий корпусов и линии Пхеньян-Вансан на юге, то есть практически 39-й параллелью, удаляли нас на 100 лишних километров от линии фронта. Другими словами, меги действовали исключительно в тылу северян. Пересекать линию фронта, действуют над территорией, занятой противником, и над морем запрещалось, чтобы исключить попадание советских лётчиков в плен. Да и ограниченность аэродромной сети диктовала свои условия. Запрет действовать над морем даже в пределах границ КНР в ещё большей степени подчёркивал оборонительный характер задач. Ни один кореец, ни один американский пехотинец или моряк не погибли от ударов советских авиаторов. пишет Лобов. Пепеляев вспоминал, что запреты ограничивали командиров в решении боевых задач. Попав в невыгодную для себя ситуацию, американцы спокойно уходили в сторону моря. С другой стороны, меги базировались ближе к месту боёв, нежели сейбры, а значит, могли вести бой дольше. Американцы на Дьялу не получали команд от наземных служб наведения. Историк авиации Николай Бодрихин Американским лётчикам приходилось действовать в более сложных условиях. Они вступали в бой на значительном удалении от своих аэродромов, порой вынуждены были делать это ещё не сбросив подвесных баков, совершали боевые вылеты под интенсивным зенитным огнём противника. Река Ялу, Ялуцзян, разделяющая Китай и Корею, для России далеко не чужая. На рубеже XIX—XX веков Россия активно осваивала северо-восток Китая, интересовалась Корейским полуостровом, строила порт Дальней, укрепляла военно-морскую базу Порт-Артур, прокладывала через территорию Китая железную дорогу от Забайкалия до Приморья. Все это называлось Желтая Россия. В 1898 году на Ялу побывал инженер, писатель, автор детства Тёма Николай Гарин-Михайловский. Вскоре Владивостокский коммерсант Юрий Бриннер продал права на лесные концессии в бассейнах рек Туманган, Туманная, по ней проходит граница РФ и КНДР, Ямнокан, корейское имя Ялу, российскому правительству. Под предлогом борьбы с хунхузами, китайскими разбойниками, в Корею ввели российских военных, что в свою очередь стало одним из поводов для Японии напасть на Россию. В Орики-Ялу весной 1904 года состоялось первое значительное сухопутное сражение русско-японской войны, за которым с японской стороны наблюдал военкор Джек Лондон, тайно сочувствуя русским. Полвека спустя у Ялу вновь полевали русские, но теперь не с японцами, а с американцами, и не на земле, а в небе. Китайские и корейские летчики еще только учились летать на реактивных машинах, приходилось вести боевые действия против превосходящего противника на личными силами шестьдесят четвертого корпуса. Всего через Корею прошли двенадцать советских истребительных дивизий, два отдельных истребительных полка, два полка морской авиации, четыре зенитных артиллерийских дивизии, две авиационные технические дивизии. Части меняли через восемь-четырнадцать месяцев. Состав корпуса был непостоянным и сокращенным: то две, то три дивизии трех или двух полкового состава, в каждом полку до тридцати двух летчиков. Борис Обакумов. Не помню случаев, чтобы нам пришлось сражаться с равным по численности противником. Чаще всего вражеских самолетов было вдвое, втрое, в пять, а то и в десять раз больше наших. Американские бомбардировщики ходили даже без прикрытия истребителей. Американцы гонялись на реактивных истребителях буквально за каждым человеком, показавшимся на дороге. К нашему прибытию в район боевых действий был случай, когда два реактивных истребителя открыли стрельбу по девушке кореянки, перебегавшей через площадь. Она бежала из школы. Они со второго захода в атаку всё-таки убили её. Генерал Лобов Количество истребителей советских увеличивалось по мере усложнения воздушной обстановки. Однако оно никогда не приближалось к тем фантастическим цифрам, которые приводятся американцами. Если брать в расчёт все истребители, истребители-бомбардировщики и бомбардировщики США, с которыми пришлось воевать, то мы уступали им по численности в 8-10 раз. Нам предстояло одним вести боевые действия против многочисленной авиации интервентов, имевших инициативу как нападавшая сторона. Она была представлена всеми родами ВВС, имела большое количество самолетов постановщиков помех, а также все погодные истребители F-94 с бортовыми локаторами, использовала широко разветвленную и хорошо оборудованную аэродромную сеть. Положение оборонявшейся стороны обязывало советских лётчиков длительное время дежурить в кабинах истребителей в ожидании вылета. В условиях влажного и жаркого климата это была настоящая пытка. Американцы действовали по заранее разработанным планам и не испытывали таких трудностей. Кроме того, они располагали большим резервом лётного состава, которого не имели мы. Ряд советских командиров критиковали систему ротации и пополнения корпуса. Генерал Лобов. Во время Великой Отечественной войны, по крайней мере в сорок третьем сорок пятом годах, авиационные соединения и части пополнялись предварительно подготовленными летчиками. Примерно также поступали американцы в Корее. Пополнение же шестьдесят четвертого корпуса осуществлялось путем полной замены отвоевавших дивизий. Это приводило к тому, что вновь прибывшие части и соединения теряли необстреленный состав. Пополнение имело смутное представление и о тактике действий, и о практике боевых полётов в Корее. Пепеляев. Вот в бой лётчиков целыми полками и дивизиями был неправильно Тем более всего через 5 лет после окончания Великой Отечественной войны, в ходе которой лётчиков вводили в бой по отцовски, по одиночке и последовательно, внедряв сложившиеся подразделения боевых лётчиков, формирой не столько профессиональную, сколько психологическую готовность новобранца. Этого не было у нас в Корее. Первый воздушный бой в корейском небе между советскими и американскими летчиками произошел 1 ноября 1950 -го года. Сошлись три поршневых Мустанга и четыре МиГ-15. Мустанг был одним из лучших истребителей Второй мировой, но против реактивных шансов не имел. Два американца были сбиты, Миги потерь не имели. Первым боевой счет открыл летчик 72-го гвардейского полка лейтенант Федор Чиж. В тот же день над Ялу случился первый бой между реактивными истребителями, советскими Мегами и американскими F-86 Shooting Star. Не самое, надо сказать, удачное название для самолёта. Падающая звезда, иначе говоря, метеор, сгорающий в атмосфере. Летенант Семён Хаминич сбил один из шутингов. Американцы первую победу реактивного самолета над другим реактивным относят к восьмому ноября, когда пилот F-80 первый лейтенант Рассел Браун будто бы сбил Мик. Однако советские полки в этот день потерь не имели, а китайцы и корейцы на реактивных машинах тогда еще не летали. К сообщениям американской стороны о воздушных победах вообще следует относиться крайне осторожно. С командного пункта корпуса вблизи Аньдуна, городок напротив Синыиджу на другом берегу Ялу, боевыми действиями руководил командир или один из его заместителей. Для управления применялись локаторы и радиостанции. Дежурные смены лётчиков сидели в кабинах с включёнными радиостанциями, боевые задачи ставились, когда они уже находились в воздухе. Воразительное описание быта оставил Борис Абакумов. На аэродром иногда привозили кинокартины, которые мы просматривали в стартовом бомбоубежище. Любитель поохотиться, фукин Вася, умудрялся между полётами пострелять из ружья по уткам. Лётчики предприимчивые и неунывающие люди. В период дождей, когда аэродром заливала вода из прохудившегося неба, и насосы не успевали её откачивать за дамбу, Любители рыбной ловли здесь находили себе занятие руками ловили довольно крупную рыбу. В большой столовой городка пищу мы принимали два раза в день. Утром рано на рассвете, когда еще солнышко не встало, мы подкреплялись чашкой кофе или какао, положив в нее ложечку сливочного масла и закусив печеньем или кусочком колотого плиточного шоколада. Другая пища в эти предрассветные часы просто не вызывала аппетита. Еще вечером, после полетов, тогда мы спокойно съедали фирменные блюда: по две порции шашлыка и по две порции отваренных, а потом хорошо поджаренных пельменей, конечно, предварительно выпив грамм сто-сто пятьдесят спиртного. На столах у нас было сервировано по бутылке пива на каждого, на двоих бутылка коньяка или бутылка портвейна, но представьте себе, никто больше положенной нормы не выпивал. Мы ещё смеялись. Дома бы все бутылки были пусты, а здесь всё остаётся. Каждый знал, что завтра боевые вылеты с большими перегрузками. Около 9 часов утра к нам на аэродром привозили настоящий завтрак. Американцы специально организовывали налёты в часы нашего приёма пищи. Они знали, что наполненный желудок при перегрузках будет иметь очень большой вес и, следовательно, изменит своё местоположение, что отразится на самочувствии. Вот поэтому большинство положенных калорий мы принимали в ужин, и для разрядки нервной системы принимали свои боевые 100 г. Это помогало нам быстрее уснуть. Иногда появлялось настроение выпить водочки, купленной в магазине, ещё до ужина, в узком кругу товарищей, именно в запретной обстановке, как говорится, на ходу, закусив яблоком. Не знаю почему, но это был приятнее, чем в открытую, за столом, бесплатно. И пей сколько твоей душе угодно. Конечно, после такой процедуры на столе в столовой оставалась почти вся выпивка нетронутой. Никто больше своей нормы не употреблял. Был очень жёсткий самоконтроль. Видимо, есть какая-то психологически тонкая сторона именно в таком затаённом употреблении спиртного в узком кругу товарищей. Одевались мы по-разному. В жаркое время лётная куртка на майку-сетку, с левой стороны десантный нож, с правой кобура с пистолетом. Брюки на выпуск из хлопчатобумажной ткани тёмно-синего цвета, заправленные в красно-коричневые сапоги. В весеннее-осеннее время сапоги были на меху. На голове шляпа или кепка. Иногда мы ходили в форме китайских добровольцев. Вместо лётной куртки надевали зелёную хлопчатобумажную тужурку. Зимой обмундирование было суконное, такого же цвета. В период дождей после полётов приходилось надевать резиновые сапоги и плащи-дождевики, купленные в магазине. В двухнедельный отпуска ездили в Порт-Артур и Дальний, где воюющих в Корее лётчиков звали северянами. Документов у нас никаких не было, пистолеты мы носили в карманах, чтобы не смущать военные патрули. В Даляне мы приобрели гражданскую одежду. При примерке и покупке её привели китайцев в смятение своими пистолетами, когда перекладывали их из карманов в карман.